Андрей Швейска и Куропаткин не без основания считал Алексеева полным ничтожеством, гражданским моряком, а главное карьеристом. Главный командующий же Алексеев ненавидел Куропаткина и желал ему в душе всяких неудач. Первый телеграфировал в Петербург одно, второй другое, но первый всё-таки не хотел разрыва со вторым, а потому шёл на полумеры, а второй покрывался высочайшими повелениями, иногда сам их выношал. Мых userRepository после войны говорил, что у него есть телеграммы из Петербурга, которые могли бы представить в истинном свете неудачу первой части кампании. Вероятно, когда-нибудь они появятся в свет. Государь так же жил в душе наступлений, но по обыкновению двоился сегодня направо, завтра налево, а главное желал как всегда обоих провести. Продолжил же он всегда больше всего самого себя. Я не знаю подробностей первой части кампании, поскольку Алексеев не был вызван в Петербург, и Куропаткин не был назначен главнокомандующим, но могу безошибочно сказать, что первая часть кампании разыгралась бы совершенно иначе, если бы не было этой двойственности. А надо было бы боди для нас благоприятный, а не удача в начале несомненно имела влияние на вторую часть действий. Затем Коропаткин мне говорил также в оправдание своё, что ему назначили бездарных генералов помимо его воли и вмешивались всё время из Петербурга. На эти сетования я ему ответил, что во всём он сам виноват а как не исполнил моего совета данного ему, когда он уезжал в армию. Если бы он сумел себя сразу поставить так, чтобы никто не вмешивался и его слушались, то ему не пришлось бы ссылаться на других. Если же это ему было невозможно, что я совершенно понимаю, зная характер государя, то ему следовало уйти. Насколько в то время оптимистически смотрели на войну с Японией, между прочим, может служить доказательством следующее. Когда война была объявлена 27 января 1944 года, то бывший военный министр Ванновский совещался с Курапаткиным относительно шансов этой войны, причём они разошлись в своих мнениях по следующим вопросам. Курапаткин считал, что нам нужно выставить на театр военных действий На полтора солдата японских, одного русского, а Ванновский находил, что совершенно достаточно на двух солдат японских выставить одного нашего солдата. Вот как бывший в то время военный министр и его предшественник оценили сравнительные достоинства японской армии и нашей. Когда началась война, то его величество весь 1904 год Всё время ездил напутствовать войска, отправляемые на Дальний Восток. Так в начале мая государь со этой целью ездил в Белгород, Полтаву, Тулу, Москву, затем в июне в Коломну, Пензу, Сызрань и другие города. В сентябре в Одессу, Ровно и другие места на западе. В сентябре ездил также в Ригель для осмотра наших некоторых судов. Затем в октябре в Сувалки, Витебск и другие города. Наконец, в декабре в Бирзу, Лужмеренку и другие южные города. Все эти поездки имели целью напутствие войск и новобранцев, следующих на Дальний Восток, причём его величества и её величества одаривали войскам образа. И между прочим, образ Серафима Саровского. А так как в течение всего этого года, так, и 1905, мы всё время на театре военных действий терпели поражения самые жестокие, то это и дало повод генералу Драгомирову сказать злую шутку, которая затем распространилась по России. Он сказал: "Вот мы японцев всё хотим бить образами наших святых" а они нас лупят ядрами и бомбами, мы их оразами, а они нас пулями. В главных чертах в 1904 году война протекла в следующих событиях. 31 марта погиб наш броненосец Петропавловск с адмиралом Макаровым и частью команды. Так как адмирал Макаров был начальником нашего Дальневосточного флота, то с гибелью броненосца Петра Павловска после других уронов в наших судах Дальневосточный флот можно было признать обреченным на полное бездействие. 17 и 18 апреля мы проиграли Тюинченский бой. 28 апреля японцы высадились в Битзиво что было началом гибели Порт-Артура. 28 мая произошел морской бой у Порт-Артура, где мы опять потеряли несколько судов. 17-го, 23-го августа мы проиграли большой бой при Ля-Оляне и начали отступление к Мугдену. Когда мы отступили к Мугдену, то Куропаткин в приказах по армии Обидел, что уже дали, он не отступит ни на один шаг. 22 декабря пал порт Артур, а затем дальнейший наш разгром уже происходил в 1905 году. Причём мы проиграли громаднейшее сражение в Мукдене и должны были отступить по направлению к Харбину. Глава 39. Заключение второго торгового договора с Германией в 1904 году. Когда я покинул пост министра финансов, то его величество просил меня взять на себя ведение переговоров с Германией относительно возобновления торгового договора, срок коевого истекал в 1904 году. Ибо 10 лет тому назад мной был заключён договор в качестве министра финансов. Я уже начал предварительный обмен мыслей и дипломатические шаги, Подготовлявшие почву. Это дело находится в связи вообще с отношениями России к Германии И к императору Вильгельму II. Поэтому я остановлюсь на нем более подробно. Когда я вступил в должность министра финансов, То застал такое положение наших внешних торговых отношений. Император Александр III в 1892 году ввёл систематический и серьёзный покровительственный тариф. Тариф этот был выработан в совещании под председательством министра финансов Вышнеградского, в котором я в качестве директора департамента состоял членом. Бисмарк ввёл также через Рейхстаг покровительственный тариф но не только покровительственный, но и боевой. То есть одновременно общий тариф для стран, с которыми Германия имеет торговые договоры, а другой просто воспретительный для стран, с которыми не имеется торговых договоров. Россия не имела торгового договора с Германией, и по традиционной дружбе, основанной главным образом на династическом родстве, Они всегда трактовали друг друга по принципу наибольшего благоприятствования. Но уже к этому времени отношения России к Германии существенно изменились. Во-первых, Александр Третий был женат на датской принцессе. Между домом Гогенцольвернов и датским были самые холодные отношения после захвата Германии, вернее Пруссии, Шлезвиг-Гольштейн. Императрица Мария Фёдновна помнила всё горе, причинённое бывшему своему отечеству этим захватом. Во-вторых, Берлинская конференция, в которой Бисмарк явился честным маклером, оскорбила национальные чувства России. Я не знаком с подноготной стороны всех пружин, двигавших в то время дипломатию. Но, насколько можно судить по актам, которые были доступны публике, Бисмарк действительно не проявил в то время такой дружбы к России, на которую она могла рассчитывать. Может быть, Бисмарк был честный маклер, но он забыл, что благодаря в значительной степени России прусский король стал германским императором. Ведь Россия как в 1866 году во время войны Пруссии с Австрией, так и в 70-м во время войны с Францией могла совершенно изменить результаты этих войн. Но она держила формальный нейтралитет. В действительности же нейтралитет благоприятный Пруссии. Конечно, отчасти это произошло потому, что Россия не забыла роли Франции в Севастопольскую войну и Австрии в первую половину XIX столетия, но главным образом вследствие близкого родства императорского дома с Гогенцоллернами. Таким образом, отношения между Германией, то есть Пруссией и Россией несколько охладили. Бисмарк с его умом, конечно, мог бы это загладить но он не знал Александра III, а с другой стороны, придал смуте в России, повлекшей за собой 1 марта, привыв очевидное значение. Он решил возможным несколько форсировать нового молодого императора. Если бы он знал, что Александр III обладал железной волей и характером, и что что а уж никакого шокирования он ни от кого не допустит, то, вероятно, Бисмарк поступил бы иначе. При таком положении вещей традиционные дружеские отношения постепенно охлаждались и в конце концов привели Бисмарка к созданию Тройственного союза, а Россию к постепенному сближению с Французской республикой, кончившемуся реализацией Двойственного союза. России и Франции. При таких обстоятельствах Германия заявила, что она желает заключить с Россией торговый договор, так как в противном случае применит максимальный тариф. Начались переговоры. Они велись вяло. В это время я стал министром финансов. Наш покровительственный тариф имел в виду развитие у нас промышленности обрабатывающей, а германский покровительство сельскому хозяйству посредством вздорожания всех сельскохозяйственных продуктов. Этим путём Германия имела в виду усилить интенсивность сельского хозяйства, но главным образом удовлетворить аграриев и в особенности дюнкерство такой экономический принцип явился мировым новшеством в экономической политике, идущим совершенно вразрез с экономическими теориями. Существовал столетний спор практики и теории о превосходстве правительства или свободы торговли. Фриц Рэдерства по этому предмету исписал сотни тысяч томов. Покровительство всегда имело в виду обрабатывающую промышленность, но не сырые продукты. Мысль о покровительстве посредством таможенных пошлин на сырые продукты питания, особенно хлеба насущного, была бы почтена в первую половину 19-го столетия не только за ересь, но просто за сумасшествие и вдруг... И лишь государственный деятель, который вздумал и привёл в исполнение широчайшее покровительство посредством усиленных таможенных пошлин на самые необходимые продукты питания народных масс. Затем за Германией пошла Италия, Франция и некоторые другие страны. Правильный ли это принцип или нет, по этому вопросу экономической истории не сказало ещё своего последнего слова. Мне думается, что историко-экономическая наука в конце концов признает и принцип неправильным вообще. Но экономическая наука не есть чистая математика. Её принципы не абсолютны и виды изменяются, соответственно, мировым конъюнктурам. Стретящее покорительство усиленным таможенным обложением ныне вошедшее в жизнь первоклассных европейских держав это очевидно доказывает. Но эта мера имеет свою обратную сторону. Она несомненно способствует развитию социализма. В то время, когда я вёл переговоры с Германией, она, чтобы понудить нас на уступчивость, применила к нам максимальный боевой тариф, то есть Вывоз России был обложен значительно более высокими пошлинами, нежели однородные продукты других стран и нашего главного конкурента по вывозу сырых продуктов Америки, хотя Америка также не имела торгового договора с Германией. Подобный образ действия побудил меня не к уступчивости, а на торговую войну. Как только я вступил в должность министра финансов Придвиди возможность такого оборота вещей, я также провёл через Государственный совет боевой тариф на всякий случай. Государственный совет согласился на моё предложение, рассчитывая, что закон этот останется на бумаге. Я уверил Государственный совет, что никогда не воспользуюсь этой мерой без самой крайней необходимости. Применение этого тарифа могло бы последовать только по высочайшему указу, и Верховный совет рассчитывал, что во всяком случае министр иностранных дел не допустит его применения. Когда Германия применила к нам свой максимальный тариф, Его Величество соизволил, по моему докладу, подписать указ о применении в Германии нашего максимального тарифа. Германия на это ответила новыми стеснительными мерами. На что государь, по моему докладу, подписал указ помимо Государственного совета о возвышении максимального тарифа. В сущности торговые отношения с Германией сделались невозможными. Германские правительственные сферы этот наш образ действий примнога о задаче Когда уже Бисмарк был в отставке, и его место занял генерал Каприви. Тем не менее, перепугались наши правительственные сферы. Многие ожидали, что вспыхнет настоящая война. Я помню, как раз в это время был выход в Петергофе. Когда я появился, все меня сторонились и меня громко критиковали как молодого человека неудержимого, который Россию втянет в войну. Из министров только один, военный министр Ванновский, встал на мою сторону. Император же был невозмутимо спокоен, и я за его спиной чувствовал себя в полном равновесии, будучи убеждён, что государь меня не оставит будет меня как министра поддерживать до конца и только при таких условиях что-то можно сделать в самодержавном государстве и если бы император Николай II после 17 октября не начал сейчас же при первой кажущейся неудаче меня ослаблять и за моей спиной и помимо меня не начал принимать всякие меры, самые ретроградные и жестокие, а одновременно, безумно, по несвоевременности, либеральные, то, вероятно, дело 17 октября не кончилось бы так, как оно, ну, если не кончилось, то, во всяком случае, до ныне тянется в полной анархии. Замечательно, что Бисмарк, после принятых мной решительных мер, обратил на меня особое внимание и несколько раз через знакомых высказывал самое высокое мнение о моей личности. Когда разразилась торговая война и обе стороны, а в особенности Германия, начали чувствовать разорительность подобного образа действий, то переговоры приняли серьезный характер и Германия под влиянием общественного мнения начала соглашаться на уступки на которая ранее не только не соглашалась, но и слышать о них не хотела. Каприви, поддёрженный весьма усиленно императором Вильгельмом, провёл через РИХ стак торговый договор, предоставивший России все благоразумные уступки, несмотря на крайнее противодействие аграриев и немецкого юнкерства. Вскоре договор был подписан в Берлине Каприви и нашим послом графом Шуваловым. Война кончилась. Велиген, повесив около превев графа, но азрари и юнкерство начали против него усиленную войну. Он вышел в отставку. Что касается меня, император меня благодарил, и эта благодарность для меня была выше всяких наград и графства, которым меня удостоил император Николай II после Портсмутского договора. При этом я имел с императором Александром III следующий разговор. Регион II имеет страсть к мундирам. Он очень желал получить мундир русского адмирала, о чём мне передали из Берлина, прося будете возможно это устроить. Тогда государь Миня благодарил за окончание торгового договора, то я просил его величество обратиться к нему с одной просьбой. Получив его разрешение, я обратил высочайшее внимание на то, что император Вильгельм весьма содействовал утверждению всего договора Рейхстагом, рассказал о сильном желании Вильгельма получить русский адмиральский мундир и просил, не соизводит ли ты государь, исполнить это желание государь, который не особенно симпатизировал германскому императору, улыбнувшись, когда ему сказал о таком желании Вильгельма, ответил мне, что действительно, в этом случае германский император вёл себя вполне корректно. Что он исполнит мою просьбу при первом удобном случае. О чём разрешил мне ему напомнить такого случая до скорой кончины императора не представилось. Я после рассказал об этом случае императору Николаю Второму, который при ближайшем свидании поднес германскому императору адмиральский мундир. Упомянув о страсти Вильгельма к мундирам, приведу другой подобный случай. Когда я был уже председателем комитета министров, то Вильгельм поживал иметь русский генерал-адъютанский мундир. Я был в опале, а потому государю сказать об этом не мог. Дело это не клеилось. Наконец, великий князь Михаил Николаевич, возвратившись раз из-за границы, говорит мне, что император Вильгельм обратился к нему при свидании как к старейшему члену императорской семьи знал, что все традиции родственных домов Гогенцоллернов и Романовых-Кольштейнских, и просил его передать императору, или вернее удостоверить, тот традиционный обычай этих домов, что если император одного дома снабжает себя каким-либо своим отличием, то тем самым без разрешения другого императора он имеет право на такое же отличие дружественной соседней страны. То есть, если, например, германский император надевает фельдмаршальский мундир германский, то тем самым он имеет право на русский фельдмаршальский мундир. Великий князь удостоверил государю этот факт, и я интересовался за тем, как этот инцидент кончился упомянув о ходе дела по заключению первого торгового договора с Германией, который затем послужил базисом для заключения договоров с другими державами, и о том, что договор этот был заключён успешно только благодаря железной воле государя, я не могу воздержаться, чтобы не сказать несколько слов об этом выдающемся императоре. Прежде всего, скажу о том, Почему я превыше всего чисто его памяти? Я до сих пор держусь того убеждения, что наилучшая форма правления, в особенности в России, при инородцах, достигающих 35% всего населения, есть неограниченные монархи. Но при одном условии, когда имеется на лицо наследственный самодержец, если не гений, чего, конечно, неудачно, всегда ожидать невозможно то лицо с качествами более нежели обыкновенными прежде всего и более всего от самодержца требуется сильная воля и характер затем возвышенное благородство чувств и помыслов далее ум и образование а также воспитание последние два качества В XIX и XX столетиях суть атрибуты довольно естественные и обыкновенные, не только в царской семье, но во всяких аристократических и богатых семьях. Природный ум есть качество весьма полезное. Но и с изрядным и даже ограниченным умом можно быть не только хорошим, но даже великим монархом сиге лучше всего доказал император Вильгельм I великий. Я мог бы, конечно, привести массу подобных примеров. По нынешним временам не может быть самодержца, который бы не принёс несчастья своей стране и самому себе, если он не имеет крепкую волю и не обладает царским благородством чувств и помыслов. Если же он обладает семи качествами в пропорции ниже средней, даше для обыкновенного человека, та сторона уподобляется безрульной лодке в бушующем океане. Кто создал Российскую империю так, как она ещё 10 лет тому назад была создана? Конечно, неограниченное самодержавие. Не будь неограниченного самодержавия, не было бы Российской великой империи. Я знаю, что найдутся люди, которые скажут: "Может быть, но населению жилось бы лучше". Я на это отвечу: "Может быть, но только может быть". Но несомненно то, что Российской империи не создалась бы при конституции, данной, например, Петром 1 или даже Александром 1. Но Неоспоримо также и то, что при самодержавном неограниченном правлении, в те периоды, когда являются несоответствующие и особливо совершенно несоответствующие неограниченные правители, то страна подвергается самым ужасным испытаниям. Неограниченный самодержавец в самое короткое время может разрушить все, сделанное его предшественниками, истинными правителями по модному выражению, пущенному императором Николаем II, неограниченными правителями-предками, ибо разрушение есть легчайшие стихии. Четырехлетний младенец может уничтожить в самое короткое время такое творение ума, таланта и труда, над которым люди работают десятки и сотни лет. К чему мог бы привести Россию, например, Павел Петрович, если бы он процарствовал десятка или более лет? Положение неограниченного правления весьма осложняется, когда в порядке престола наследия нет лица, вокруг коего могли бы сосредоточиться надежды, хотя бы такие, которые могут и не оправдаться. Мы ныне, например, находимся в таком положении, когда наследнику Алексею всего 3 года. С сохраницей самодержавия, когда неограниченный самодержец многолетними не только несоответственными, но убийственными действиями расшатал государство, и когда подданные его не видит боли, или менее основательных надежд в будущем, особенно трудно в 20 веке, когда самосознание народных масс значительно выросло и питается тем, что у нас названо освободительным движением. Таким образом, как по моим семейным традициям, так и по складу моей души и сердца, конечно, мне любо не ограниченное самодержавие, но ум мой После всего пережитого, после того, что я видел и вижу наверху, меня привело к заключению, что другого выхода, как разумного ограничения, как устройства около широкой дороги стен, ограничивающих движение самодержавия, нет. И это, по-видимому, неизбежный исторический закон при данном положении существу обитающих на нашей планете. Нельзя жить так, как хочется. А как непреодолимые препятствия к нему побуждают и приводят. Все страны пришли к конституционному правлению и пришли к нему не без конвульсий. При таком положении вещей хотя бы основанном на человеческом сочувствии, трудно, а при данных обстоятельствах невозможно держаться на образе правления постепенно уже откинутым не только всеми более или менее культурными народами, но также и такими, которые по общей культуре далеко не ниже русской. У нас в России уже давно нет пророков в своём отечестве. Всё, что не делается, хотя бы может те хорошего, принимается или озлобленно или критически и равнодушно. Меры гораздо худшие, если они будут проходить через представительство, будут прочитаться хорошими. Ибо это исходит от нас, а не от бюрократов, без которых никакое самодержавие не ограниченное, немыслимо. Несомненно, вероятно, что нынешний мировой конституционализм есть историческая фаза движения народов. Через десятки лет, сотни лет человечество найдёт и форму, соответствующую своему вновь появившемуся самосознанию. Может быть, опять родится стремление к единоличному управлению судьбами народов, но теперь этого нет. И как бы Не была несовершенна система парламентского управления. Ныне она выражает собой политическую психологию народов, и от нее не уйти. Поэтому, когда по поводу 17 октября и всего за всем происшедшего и происходящего я слышал разговоры о том, что конституционализму есть гнилая форма правления, разговоры эти... На меня произвелось впечатление вроде того, как если бы я слышал, что жизнь человеческая, основанная на дыхании воздуха, гнилая, что такая жизнь невозможна, ибо воздух заражает организмы, содержащимися в нём бактериями. Будучи в душе поклонник самодешавия неограниченного, как своего рода влюблённый в фею изредка лишь появляющуюся, а чаще под видом феи, представляющую особую с недостатками обыкновенной кокетки, хотя и добродетельной, и имев счастье быть министром действительно самодержца императора Александра Третьего, я помимо личных чувств благоговею, как государственный деятель перед его памятью. Александр Третий имел стальную волю и характер. Он был человек своего слова, царский, благородный и с царскими возвышенными помыслами. У него не было ни личного самолюбия, ни личного тщеславия. Его «я» было неразрывно связано с благами России, так как он их понимал. Он был обыкновенного ума и образования. Он был мужествен, и не на словах и театрально, а попросту. Он не давал телеграмм «Мне смерть не страшна», как это делает Николай II. Но своим поведением, своей жизнью сие обнаруживал. Так что никому и в голову не могло прийти, что ему смерть страшна. Александра III могли не любить, критиковать, находить его меры вредными, но никто не мог его не уважать. И его уважал весь мир и вся Россия. Он был по натуре самодержец, и он мог поддержать и сохранить исторически сложившееся в России неограниченное самодержавие. Если бы он не скончался так рано, или если бы его сын обладал, хотя частью его качеств самодержца, то, конечно, ничего подобного, что произошло, произойти не могло. Перед моим выездом из Петербурга в мае За неделю до манифеста 3 июня 1907 года ко мне пришёл министр двора барон Фредерикс спрашивать моё мнение, как помочь горю. Находя излишним, вернее говоря, бесплодным давать советы в особенности в моём положении, травлённого в сфере между прочим, самой царской псарни. Я показал ему портрет Александра III в около место, где я у себя занимаюсь висящей и сказал: Я знаю верные средства кончить расчленяющую Россию анархию. Воскресение его хоть на 3 месяца. Когда критикуют Александра III, то забывают совершенно исключительные условия, в которых он находился. Он сел на трон залитой кровью мученически убиенного своего отца, и какого царя Александра II освободителя. То, что у нас ныне есть светлого, это дело его рук, его воли. За что его убили? Найдутся люди, которые скажут за то, что он в освобождении колебался не шёл так быстро, как хотелось многим политическим негодяям. Но тем не менее, он сделал столько, сколько никто до него не сделал. Он был освободителем не только русского народа, но стремился дать возможность свободы всем своим подданным и родственным нам племенам. Его образ останется вечным в памяти славян. Некоторые говорят, он шёл колеблось, не так быстро, как того хотели бы С не меньшим основанием, можно сказать, и многие говорят, он шел часто, чересчур быстро. Может быть, следовало идти тише, но без колебаний. А кто виновен в этих колебаниях? Безумное покушение Березовского, Каракозова, с одной стороны, нелепое восстание поляков, и всюду и всегда смердящее влияние придворной комарильи с другой. Александр Третий... Зашёл на престол не только акровавельной мученической кровью своего отца, но и во время смуты, когда практика убийств слева приняла серьёзные размеры. При этих условиях довольно понятно, что он стал на путь реакции. Многие из принятых в его царствование мер я не разделяю, но хожу, что они дали в дальнейшем неблагоприятные результаты. Тем не менее, после тринадцатилетнего царствования он оставил Россию сильной, спокойной, верующей в себя и с весьма благоустроенными финансами. Он внушал к себе общее уважение, ибо он был царь миролюбивый и высоко честный. После несчастного случая в Барках, где вследствие крушения поезда Он и вся его семья подвергнулись страшной опасности. Некоторые думают, что и болезнь, от которой он почил, была результатом этого потрясения. Чувствовалось, что вся Россия, другие и недруги, искренне перекрестились за сохранение его жизни. Когда он приехал в Петербург и поехал в Казанский забор, учащайся вечно волнующаяся молодёжь со свойственным молодым сердцам благородным энтузиазмом, сделала ему шумную овацию на Казанской площади, никем и ни от кого не охраняемой. С тех пор он душевно примирился с этой молодежью и всегда относился к заблуждениям ее снисходительно. Успокоив Россию в последние годы своего царствования, он, видимо, пошел в другую сторону во внутренней политике, Он начал всё более и более благосклонно относиться к окраинам и инородцам. Попедановцев потерял на него всякое влияние. Я помню такой случай. Как только я стал министром финансов, я внёс проект ответственности предпринимателей за ущерб рабочих на фабриках. В департаментах проект этот пошёл с разногласиями. В общем собрании Он встал против проекта Победоносцев и объявил меня социалистом. Конечно, это усилило противодействие. Я ответил, что если я социалист, то во всяком случае, меня тёрный сравникна с Бисмарком, и я предпочитаю быть с ним в компании, нежели с Победоносцевым. Тем не менее, посыпался ряд критических замечаний. Я был новичок и взял проект обратно для переработки. На другой день я был у государя со всеподданническим докладом. Государь меня спросил, верно ли, что я согласился взять мой проект обратно. И когда я это подтвердил, сказал: "Не имейте в виду, что Победоносов всегда всё критикует, и если его услышаться, можно застыть". Его нельзя было подбить ни на какие авантюры, ни на какие несправедливости ни на какие резкие меры, раз люди спокойны. Он был не на словах, а на деле, истинно русский. Понимал, что он император Российской империи, и имеет 35% подданных нерусских. В начале его царствования, с его разрешения, была образована святая дружина, нечто вроде союза русских людей, Но как только она вспыхнула принимать некорректные меры, которые могут почитаться невинно детскими сравнительно с тем, что ныне творит Союз русского народа, который теперь рекомендуется Николаем II как оплот государства, в который должны войти все его верные подданные, он Александр III он Ганеенна навсегда и безостатка прикрыл эту дружину. Несмотря на то, что в неё входили самые высшие и близкие к нему персоны, это был серьёзный человек. Если бы он ныне пошёл спасение в погромах истинно русских людей, то сам, посредством своего правительства, мужественно повёл бы их в исполнение, и не основывался бы на политической сволочи, помешанных и недоумках. Его действия всегда соответствовали его убеждениям. Он ничего не делал из подтишка, что к несчастью на него введено в принцип и почитают с тонкой дипломатией. Но главнейшая заслуга Александра III заключается в том, что своими прямыми, бесхитростными и честными действиями он, несмотря на многие осложнения, явившиеся на Балканском полуострове, И некоторый разлад с Германией поставил поэтический престиж России так высоко, как он никогда до него не стоял. Россия была главной шашкой на шахматной доске мировой политики. Поэтому я считаю критику царствования Александра Третьего вполне недобросовестной. Вечная память неограниченному самодержцу императору Александру Третьему. Русскому, первому между русскими человеку. Но возвращаясь к Вильгельму II. Александру III человеку простому, не суетливому, не любящему ничего показного, не терпящему поз, конечно, молодой Вильгельм не мог быть лично симпатичным, но он, как и всегда, держал себя в достойном равновесии. А после заключённого Каргового договора относился к личности Вильгельма вполне примирительно. Когда вступил на престол Николай II, он тоже относился к Вильгельму к его светливым выходкам не симпатично, просто потому, что помнил, как к нему относился отец. Вскоре к этому совершенно пассивному чувству примешались другие. Во-первых, ощущение некоторого личного соревнования. Он видел в нём как личность видимо стоял или по крайней мере почитался в общественном не только русском, но и мировом мнении выше его. Вильгельм и фигурой гораздо больше императорнее желе он. При самом любивом в известных сферах характере императора Николая II это его коробило. Я помню, что после первого его свидания с Вильгельмом появились какpostal на которых были изображены оба императора. Причём Вильгельм держал руку свою на плечах государя, как бы обнимая его. Государь же по росту подходит прямо ниже плеча Вильгельма. Так что рука Вильгельма шла не кверху, а горизонтально или даже скорее к низу. Было приказано немедленно конфисковать все эти карточки. Чувство же государя к Вильгельму особенно обострилось вследствие отношения Вильгельма к его бауфрэр, а также к императрице. Бауфрэр и Шурин. Вильгельм относился с высока к брату императрице, герцогу Дармштадтскому. И также относился к Александре Фёдоровне, часто не как к русской императрице, а как к немецкой мелкой принцессе Алекс. Это вообще его манера относиться довольно самфасонно к людям, в особенности к немецким принцам и принцессам, а тем более к тем, в котором не питает уважения. Ещё недавно около Франкфурта были манёвры, на которых присутствовал герцог Дармштадтский. Вдруг к нему обратился Вильгельм и сказал: "Я знаю, что ты очень желаешь получить чёрного орла первой степени. Хочешь, я тебе его дам сейчас, но если ты мне ответишь на следующий вопрос. Когда гусар садится на лошадь, то какую ногу он прежде всего ставит в стремя? Правую или левую?" В последние годы Отношение его к нашей императрице и её брату значительно изменились. Несколько лет тому назад, в начале войны, в частных разговорах канцлер Бюлов и германский посол в Петербурге мне сетовали на то, что государь не любезен к их императору, что он подолгу не отвечает на письма, не отвечает взаимностью на мелкие любезности и знаки внимания, и что это Несколько людей находят в взаимных отношениях и просили меня, не могу ли я содействовать устранению этих отношений. Я им ответил, что мне кажется, что это зависит прежде всего от самого Вильгельма. Если он начнёт особенно предупредительно относиться к императрице, бывшей принцессе Алекс, и к её брату, то я уверен, что отношения сами собою сделаются лучшими. В последние годы Александра Фёдоровна сделалась совершенно благосклонной к германскому императору, когда он с своей стороны стал особенно любезен к ней и внимателен к её брату. Он оказал особое внимание к её брату при его разводе с женою, младшей сестрой императора Николая II, дочерью великой княгини Марии Александровны Кобурской. С тех пор императрица совсем переменила свои чувства к Вильгельму, что, видимо, отразилось на отношениях государя к нему. Между ними началась интенсивнейшая корреспонденция, и Вильгельм начал оканить значительное влияние на государя. Вильгельм сначала в личных сношениях с государем, как бы не стеснялся, относился к нему несколько покровительственно, менторски, но затем понял, что это по натуре Николая II самое верное средство обострять отношения, и тогда начал обратное поведение, как в некотором роде, младшего к старшему. Император Николай II с трудом терпит людей, которых в душе он почитает выше себя в моральном и умственном отношении, только при нужде. Он же в своей сфере, то есть чувствует себя в своей тарелке тогда, когда имеет дело с людьми, которые менее даровиты, нежели он, или которых он считает менее даровитыми и знающими, нежели он или, наконец, которые, зная эту его слабость, представляются таковыми. Мне граф Ламсдорф неоднократно говорил, что Вильгельм, с тех пор, как установилась его интимная переписка с государем, постоянно, самым наивным и дружеским образом старается сражаться довести его величество и расстроить его отношения к другим державам, в особенности к Франции, и что ему, графу Ланцдорфу, постоянно приходится с этим бороться. Вероятно, поэтому Вильгельм терпеть не мог графа Ланцдорфа. Ланцдорф мне передавал, что если когда-либо были бы напечатаны секретные бумажки, у него лично находящиеся, то это произвело бы немалое удивление в Европе. Кстати, относительно секретных бумажек. У графа Ламсдорфа был целый архив неофициальных или полуофициальных, особенно секретных и пикантных политических бумажек. Не только за то время, когда он был министром, но и за время других министров, начиная с царствования Александра Третьего. Он мне говорил, что это такого рода бумаги, которые он не может передать в архив. Возвратясь из-за границы прошлой зимой, я уже застал графа совершенно больным. Через несколько месяцев его пришлось отправить полуумирающего в Сан-Ремо. Я, между прочим, спросил его, что он думает делать со своими бумагами. Он мне ответил, что в случае его смерти они должны быть переданы его другу князю Валерияно Абаленскому, его товарищу, который знает, как с ними поступить. Через несколько недель, по приезде в Сан-Ремо, граф Ламсторф умер. Его тело привёз князь Абаленский. Как только похоронили Ламсторфа, его величество назначил своего адъютанта, князя Долгорукова, и одного чиновника министерства иностранных дел разобрать бумаги графа Ламсторфа. Князь Оболенский вмешался в этот инцидент, указав на волю покойного графа. Тогда князя Оболенского допустили разбирать бумаги с Долгоруким. Но через несколько дней умер и князь Оболенский. Что теперь будет с этими бумагами? Конечно, наиболее пикантные будут уничтожены. Итак, тем образом многие политические секреты будут похоронены. Итак, будучи уже председателем комитета министров, я должен был вести с Германией переговоры о возобновлении трудового договора. Я стоял на том, чтобы возобновить действующий договор на новые десятилетие или хотя бы на меньший срок в 1904 году вспыхнула японская война, которую Вильгельм вполне предвидел. Впрочем, это должны были предвидеть все, не слепые, умеющие хотя бы немного разбираться в действующих политических элементах. Как только война вспыхнула, Вильгельм начал выражать государю свою преданность и верность. Он удостоверил государя, что он государь должен быть покойным относительно западной границы. Германия не твинится, но, между прочим, выразил желание, чтобы Россия помогла Германии заключить торговые договоры на началах нового таможенного тарифа, только что проведённого через Рейхстаг, по которому значительно повышались таможенные пошлины, в особенности на сырьё, сравнительно с прежним бисмарковским тарифом по которому на это сырьё и без того были весьма высокие пошлины. Я предложил держаться прежней точки зрения, не желая ничего уступать Германии. Все мои ноты, составленные в этом направлении и передаваемые из Берлина через министра иностранных дел, предварительно одобрялись его величеством. Но вдруг возник вопрос о необходимости обсудить это дело в совещании. Председателем совещания был назначен я, а членами министр иностранных дел граф Ламсдорф, министр внутренних дел Плеве, министр финансов Каковцев, главный управляющий в торговом мореходстве великий князь Александр Михайлович и, кажется, ещё военный и морской министр. На этом совещании Но придано особое значение просьбе Вильгельма, адресованной государю, дабы он оказал содействие в заключении столь нужного Германии торгового договора. Причём было обращено внимание на обещание Вильгельма быть спокойным относительно западной границы во время нашей войны с Японией. Уже тогда произошли все наши первые неудачи на поле и вот обране. Великий князь Александр Михайлович особенно настаивал на необходимости оказать внимание императору Вильгельму и во всяком случае не доводить дело торгового договора до резкости, а тем более до разрыва. Преве, подозревая, что великий князь женат и на сестре государя, выражает его желание, начал поддерживать эту точку зрения что урон, причинённый нашему сельскому хозяйству возвышением германских пошлин, нужно покрыть другими путями. Министр финансов объяснил, что теперь ведётся война на те резервные фонды, которые, уходя с поста министра финансов, я оставил, что приходится уже для войны прибегать к займам, что мы нуждаемся в немецких денежных рынках, а потому нужно быть уступчивым в торговом договоре, но взамен того выговорить у германского правительства, чтобы оно не препятствовало нашим займам. Граф Ламсдорф высказался, что, собственно, с чисто дипломатической точки зрения, к особой уступчивости прибегать нет надобности. Но одновременно наш посол в Берлине, граф Остен Сайкен, доносил совершенно противные. Он заявил, что с экономической точки зрения делать уступки против существующего торгового равновесия России крайне невыгодно, что я до сих пор решительно отказывал Германии в её требованиях, заявляя о необходимости сохранения существующего договора, а в случае желания Германии изменить свои пошлины мы, соответственно, повысим свои в мере сохранения суммы в обложении существующего равновесия. Я рассчитывал на этом держаться, не входя в компромиссы. Но если ввиду войны признается необходимость с политическо-стратегической точки зрения и ввиду необходимости займов пойти на уступки, то это должно быть сделано но лишь исключительно по этим соображениям, с явным уроном экономическому положению России. В заключение совещание постановило, что нам необходимо достигнуть соглашения с Германией, не давать от дела до резкости, что нужно идти на уступки, но с тем, чтобы я выговорил открытие для России германского денежного рынка причём было решено по поводу заключения торгового договора не поднимать вопроса о гарантии неприкосновенности нашей западной границы во время японской войны и вообще о нравственном содействии нам Германии, так как это область личных сношений монархов. Журнал заседания Села совещания удостоился утверждения государя и был дан мне к руководству. Один экземпляр его находится в моих бумагах, а другой в Министерстве финансов или торговли. Затем явился вопрос, где должны съехаться представители. Ввиду моего назначения уполномоченным, канцлер Бюллов сам решил, вероятно, по желанию императора вести со мной переговоры. Вследствие летнего времени мы решили съехаться с Министерством. В Норденей. Туда я прибыл с Тимирязевым, товарищем министра финансов, а Бюлов с графом Посадовским, со статс-секретарем, помощником арейхсканцлера по внутренним делам. Затем при нас состояли еще другие лица. В Норденей я пробыл около двух недель там почти всё время я проводил с своим канцлером Бюловым днём на официальном заседании, а после обеда с глазу на глаз или вместе с графиней. Графиня Бюлова, итальянка, вероятно, была очень красива, женщина образованная и большая музыкантша. А нигде мы говорим о политике, а в присутствии графини на общей теме